ЧАСТЬ ПЯТАЯ Экран погас, передача завершена, и удар нанесён. «Хм», — сказала сплетница. «Забавно, но это всего лишь вторая по стратегия, которую она могла выбрать, чтобы испортить нам жизнь». «Разве?» — спросил Кейп, которого не смогла узнать. «Ну да. Я боялась, что сразу после того, как мы обратимся за помощью, она исчезнет на несколько дней, а то и недель. Если бы она не проявила своё присутствие, мы бы выглядели странно». И что бы мы там ни сказали, вы уже взяли нас под арест. Либо она не так умна, как утверждал баллистик, либо что-то побуждает её торопиться. Ставлю на то, что она всё больше теряет над собой контроль». Кто-то перебил её, ударив кулаком по столу. «Какая нахер разница?» Я послал у насекомых в сторону звуку, чтобы определить говорившего. Они нащупали его броню наручник. «Разница есть», — сказала мисс ополчения. «Этот монстр убил одного из хороших ребят. Одно из лучших». Мы спустили все на тормозах, когда неформалы похитили призрачного сталкера. Мы закрыли глаза на то, что девятка сотворила со славой панацеей, на то, что они убили батарею. Мы позволили неформалам выкрасть нашего директора, и не удивлюсь, если они ответственны за пропажу её преемника. И сейчас вы собираетесь отбросить самый очевидный вариант? Ты заявляешь, что хочешь выдать ей неформалов? Они нарушили правила, и нарушат снова. И сейчас мы оказались на суде, — сказала сплетница. В то время как следовало бы охотиться за ней. «Возможно, именно этого она и добивается», — добавил мрак. «Вы слишком много о ней воображаете», — сказал кто-то. Отслеживать говорящих становилось трудней. В комнате было слишком много народа, а если я соберу насекомых, то кто-нибудь сможет обвинить меня в подготовке к бою. Конечно, насекомых я всё равно собирала. Прятала их снаружи, в огромных местах и позади автомобилей, и как можно более скрытно продвигала их ближе к зданию. Казалось странным лучше ощущать мир вокруг здания СКП, чем комнату, в которой я сейчас находилась. «Вы пропустили момент, когда было шесть вист?» — спросила сплетница. «С ней не так-то просто разобраться, поверьте мне». «Если уж что то пошло, это вы недооцениваете, Наэль». «Вынуждена согласиться. Не стоит недооценивать любого противника», — сказала мисс «Я собираюсь высказать свои рекомендации, вполне осознавая, что здесь присутствуют люди, занимающие более высокие должности. Я думаю, нужно отложить старые обиды». и принять любую помощь, которую готовы предложить неформалы. Учитывая то, что произошло с Вистой, очень легко представить, каким образом эта ситуация может выйти из-под контроля. Каждому из нас, возможно, придётся сражаться с друзьями. Она сделала паузу, но никто не вызвался заговорить. «Мы будем действовать по сценарию нападения губителя. На нашей стране меньше людей, чем хотелось бы, но и наш противник более уязвим». Она посмотрела на кого-то, и я поняла, что она сверяется с заместителем директора, со своим, так сказать, начальником. Он коротко кивнул. «Согласен», — сказал Триумф. Насекомые все еще были на нем. «Но это нам нужен наручник». Наручник все еще стоял, положив руки на стол. Он не ответил. «Мы не сможем работать с неформалами, если они будут ожидать от нас удара в спину». Спокойно сказал Триумф. Вот уж от кого не ожидал речи в нашу поддержку. «Ты говоришь о таком ударе в спину, какой мы получили во время нападения Левиафана?» Громко спросил Наручник. «О нарушении перемирия?» «Что?» Я не смогла сдержать себя. Из-за недавних приступов кашля и из-за отсутствия роя, способного усилить меня, мой голос оказался слабым и дрожащим. Хотела бы лучше донести своё сообщение. Надо сформулировать мысль так, чтобы она не звучала жалким оправданием. Думаю, вы были серьёзно дезинформированы. Блядь, я говорю как выверт. Возможно, батарея хотела бы, чтобы ты отложил свои эмоции и предубеждения ради долгой безопасности города. Наручник медленно повернулся к мисс ополчения. «Вот какую карту ты хочешь разыграть?» «Да. А если неформалы решат сыграть грязно и снова нарушат правила, я встану рядом с тобой и добьюсь того, чтобы они за это ответили». «Мы уже говорили об этом раньше». «Ничего не вышло», — сказал наручник. «На этот раз», — ответила мисс ополчение. «С учетом предыдущего случая, высоких ставок и опасности, которые представляют злодеи, не желающие следовать писаным и неписанным правилам сообщества кейпов, я выступлю с предложением и буду отстаивать прекрасное убийство». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Приказ на убийство. Это было то, что не пустили в ход против бойни номер девять. Никаких запретных мер. Герои будут иметь право застрелить нас в момент обнаружения. Любой злодей, который нападёт и убьёт одного из нас, будет отпущен после небольшого допроса и заполнения бумаг. В довершение всего, кто угодно сможет жертвовать деньги или устанавливать сумму с нашей головы, средства будут суммироваться, мы станем ценным призом для охотников за головами, для убийц, жаждущих получить большой куш. Интересно, остались ли у выверта богатые инвесторы или партнёры, затаившие на нас обиду? Против её заявления можно было выдвинуть массу аргументов, иногда мы действовали во благо, даже стояк признал, что мои решения не были однозначно плохими. Я могла бы указать на то, что люди с моей территории готовы подтвердить, что я – сила, действующая во благо, и что совершенно возмутительно ставить нас в такие условия, ведь именно их страна была виновата в нарушении оружейникам перемирия». тем самым оружейником, который сейчас гулял на свободе и пользовался привилегиями героя. Однако какое-то искажение восприятия реальности привело к тому, что в массовом сознании всё перевернулось с ног на голову, и очевидно виноватыми в нарушении перемирия считали именно нас, это стало неприятным сюрпризом. Блять, давать нам подобный последний шанс обстоятельства, где столь велика вероятность получить удар в спину от союзника, они связывали нам руки, ставили в ситуации, где смертельная опасность угрожала нам с нескольких сторон. «Я готова принять эти условия», — сказала я, подавляя все возражения, охватившие меня возмущение. Я взглянула на товарищей по команде. «Если моя команда согласна». «Ты главное, сказала сплетница. Она ответила слишком быстро, и мне казалось, что у неё есть на это скрытые причины. «Да», — сказала Марак. Насекомые подсказали, что чертёны Креген кивнули. «Без разницы», — произнесла Рэйчел последней. «Что ж?» сказала сплетница. «Раз все формальности улажены, и мы теперь среди союзников, спешу сообщить, что у меня есть новости». «Новости?» — спросила неизвестная мне героиня с низким голосом. «Хорошие?» «Новости ужасные», — сказала сплетница. «Ноэль врет». «Насчет чего?» — спросила мисс ополчения. «Насчет того, что Виста мертва». «Это ужасные новости. Она в опасности?» — спросил триумф. Я почувствовала, как он наклонился вперёд, чтобы взглянуть на сплетницу через множество людей, стоявших в комнате. Нет, я не могу сказать, как обстоят дела у Висты, поскольку не знаю деталей силы Нуэль. Однако, заявляя о том, что она использовала ее дочество, она пытается сбить нас толку. Она слишком это подчёркивала. Если бы она упомянула об этом один раз, я бы подумала, что это просто поток её сознания. Но затем она повторилась, использовала ту же фразу, чтобы запутать нас, Прозвучало неестественно и ощущалась как неправда. «Мы можем ей верить». Прозвучал вопрос от неизвестного мне кейпа. Адресован он был непосредственно к миссипалчине. Она часто бывает права, сказала миссипалчине. Веста жива, и Ноэль держит это в секрете. Что в этом такого ужасного? – спросил триумф. Это означает, что она способна производить новых клонов. Она способна держать Весту в качестве пленницы и непрерывно создавать подручных, сеющих разрушения, постоянно наращивать давление, о котором она говорила, и она соображает достаточно хорошо, чтобы понимать это. «Как, черт возьми, можно удержать Висту в плену?» «При помощи людей?» — сказала сплетница. «Ладно, давайте быстро заканчивать. Только существенные детали», — сказала мисс ополчения. «Есть кто-то против моего руководства операцией. Эдолону обычно это не нравится, а я старше позвонил среди паралюдей в Брактон бэй Возражений не было. «Значит, делимся на команды. Оставайтесь в команде, в которой вы прибыли. Лучше сражаться рядом с людьми, которых вы знаете». С учетом клонов действуют стандартные противомеры по протоколу Скрытник. Она говорила о том, что клоны собираются преследовать семью висты. Получается, они сохраняют память оригинала? Сохраняют. Подтвердила сплетница. Значит, никаких паролей. Мы ограничены только визуальными знаками. Я уже связалась с драконом. Сейчас она на задании и высадит модули только в случае крайней необходимости. Я уловила вздох сплетницы. Однако для предстоящего конфликта она подготовила браслеты. Они будут светиться зелёным, пока вы их не снимете. В случае снятия экран вспыхнет и оповести других носителей браслетов на расстоянии до 50 метров, будьте бдительны. Следите за своими товарищами, поддерживайте визуальный контакт, не разделяйтесь. Шевалье, ты со своей командой следуешь за моими стражами. Если она может выслеживать кейпов, мы должны присвоить ей классификацию «умник», и мы должны считать, что любая изолированная группа подвергается риску. Неформалы, возьмите стражи Мердина и догоните флешетту и куклу. «Убедитесь, что их не перехватили. Остальные займутся тем, что будут искать Ноэль. Есть какие-нибудь соображения по поводу её местонахождения?» «Да, только в этом нет смысла», — сказала сплетница. «Ты знаешь, где она?» «Я знала, где она ещё с начала трансляции, но она уже переместилась». «Куда?» «В западную часть?» «К горам». «Она добралась из восточной части центра в западную часть?» — спросила мисс ополчения. «Готова поспорить, что да. Но, повторюсь, для нас это бессмысленно». «Как это может быть с учетом прошедшего времени?» — спросил кто-то. Голос был несколько гнусавым. «Пройденное расстояние. Попробуйте пошевелить извилинами», — сказала сплетница. «Виста», — подсказала мисс ополчение. «У нее есть сила Висты, и она будет продолжать пользоваться этой силой на протяжении всего конфликта». «Да она и сама быстра», — сказала сплетница. «Если сложить это вместе, получается, что она предельно мобильна. Следовательно, там, где она была, я уже и след простыл». «Ценная информация. Я бы хотела, чтобы ты присоединилась к моей группе, чтобы помочь отслеживать ее передвижение, сплетница. Не получится». «Нет. Я как раз хотела сказать, что хочу остаться в своем штабе. У меня есть несколько теорий на тему, как с ней справиться, и еще одна нестандартная идея, которая перед использованием требует проверки. «Надеюсь, ничего, что поставит кого-либо из нас под удар? Нет. В основном это связано со скитальцами. Думаю, стоит попробовать». «А если она придет с тобой?» Сплетница перебила ее. Наверняка придёт. Я вернусь к неформалам и стражам из Чикаго, как только встречусь с Баллистиком. Сообщу ему, что происходит, и предупрежу, что она может прийти за ним. Посмотрим. Возможно, я сумею убедить его присоединиться. У меня очень небольшой промежуток времени, когда я, он и, надеюсь, его подручные будем одни. «Ты станешь желанной мишенью», — сказала я. Особенно вместе с Баллистиком. Она хочет убить тебя и хочет его силы. Есть пара идей в запасе. Обо мне не беспокойся. Сплетница повернулась. «Мисс Ополчение, я буду на телефоне, так что вы будете в курсе всего». «Хорошо. Если ты думаешь, что станешь её целью, я назначу больше кейпов на патрулирование территории вокруг тебя». «Есть ещё в городе кейпы, о которых мы не знаем?» «Скребок», — сказала я. «Он работает на баллистике», — сказала сплетница. В любом случае, я его привлеку. Он один из немногих, как и Флешетта, кто может гарантированно нанести урон губителю. Ну или псевдогубителю. К тому же у меня есть пара идей, как его можно использовать». «Скребок?» — спросила одна из приезжих, женщина с низким голосом. «Неконтролируемые вспышки аннигиляции в непосредственной близости от себя», — сказала я. «Бывший член барык, местной банды наркодилеров». «Стрелок восемь точно, если не все десять, но с относительно небольшим радиусом», — добавила сплетница. «Но я подозреваю, что его сила делает не совсем то, что думает Рой. Я хочу поговорить с ним». «Займись этим», — сказал ими с ополчения. «Кто-нибудь ещё?» «Цирк, элит, убер», — сказал мрак. «Они сбежали, но...» «Они мертвы», — сказал наручник. «Очень даже живы», — поправила его сплетница. И они ушли на запад. Туда же направилась на Эльпосля-таки на Висту. «Думаю, сами знаете, что это значит». Мисс Аполчиня кивнула. «Так и есть. Если у кого-то есть вопросы, задавайте по дороге. Вперёд!» Кейпы начали покидать комнату. Мы оставались дальние от двери части... И были вынуждены ждать, пока выход освободится.